Мне всегда была неприятна та хитрость, которая во Франции была общепринята в разговорах между людьми. Но несколько недель, проведенных в обществе Иосифа, заставили меня воспринимать ее как благ. Мерси, манера поведения Иосифа, также причиняла некоторые неудобства. Я представляла себе кауница пытающийся дать моему брату совет относительно того, как ему следует обращаться со мной. А тот, разумеется, не хотел выслушивать чьих бы то ни было советов. Иосиф уже забыл о том, что прошло целых семь лет с тех пор, как я покинула Австрию. Он все еще видел во мне глупую маленькую девочку, свою маленькую сестричку. Иосиф сам рассказал мне, что Кауниц приготовил письменный документ, содержащий наставление, которое он должен был передать мне. «Но я не нуждаюсь ни в каких документах», — сказал мой брат. «Я здесь для того, чтобы увидеть тебя, поговорить с тобой и, исходя из собственных наблюдений, получить представление о происходящем». Итак, он продолжал давать нам советы. В какой-то степени это действительно оказало на меня положительное влияние. Во всяком случае, Иосиф заставил меня понять, как мое поведение огорчает нашу матушку. Он внушил мне, насколько глуп тот образ жизни, который я веду. Он побывал среди парижан, видел их нужду, их бедность, «Как я думаю, что чувствуют эти люди, когда слышат о моей расточительности?» Его слова так потрясли меня, что я даже заплакала от раскаяния. «Иосиф, я исправлюсь», — сказала я. «Умоляю, скажи матушке, чтобы она не беспокоилась. Я буду более серьезной. Я обещаю это тебе». И я действительно так думала. Однажды я пригласила Иосифа пойти вместе со мной в апартаменты принцессы Гамене. Он не хотел идти, но я упросила его. К несчастью, ничего хорошего из этого не вышло. Там играли фараон. И свободное общение между людьми разного пола шокировало моего брата. Собравшиеся вели между собой очень оживленную беседу но она носила несколько рискованный характер. Причем, что было хуже всего, мадам Дегамене обвинили в обмане. Иосиф пожелал уйти. «Это не что иное, как самый настоящий игорный дом», — заявил он, после чего прочитал недлиннющую исповедь об опасности азартных игр. Мне следовало прекратить играть, потому что это не приносило никакой пользы, и я должна была быть более разборчива в выборе друзей. Казалось, что бы он ни делал, все служило предлогом для очередной нотации. Но мы все же слушали Иосифа, и многое из того, что он говорил, было правильно. Он часто беседовал наедине с моим мужем, поскольку целью его визита было не только укрепление австро-французских отношений, но также, разумеется, и решение нашей семейной проблемы. Я не знала, что он говорил моему мужу, но, несомненно, Иосиф указывал ему на долг и говорил об опасностях, которые угрожают монарху, который не может произвести на свет наследнику. У Артуа уже есть сын, но до него идет граф Прованский. Когда нет, естественно, порядка престола наследия от отца к сыну, возникает зависть, возникает вражда. У самого Иосифа тоже не было сына, но он, видимо, не допускал, чтобы это могло как-то снизить значимость его нотации королю по поводу обязанности последнего позаботиться о наследнике. Луи же признался моему брату, что желает иметь детей больше всего на свете.